«Даже и съедобные ракушки?» – спросил канадец. «Да, и съедобные ракушки некоторых водоемов Шотландии, Уэльса, Ирландии, Саксонии, Богемии и Франции». «Так Примем это к сведению», – отвечал канадец. «Но главным образом производит жемчуг жемчужница, драгоценная перловец».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 несколько жемчужин спросил консель. бывает друг мой встречались раковины представлявшие ою настоящий ларчик с драгоценностями говорят хотя я в этом сомневаюсь что в одной раковине было найдено не менее 150 акул пятьдесят акул встречал наатлента неужели я сказал акул Восстыкнул я, смутившись. Я хотел сказать, сто пятьдесят жемчужин. Причем тут акулы? Уж действительно, сказал Канцель. А все же желательно было бы знать, как извлекают из раковины этот самый жемчуг. Есть различные способы. Если жемчуг плотно прирос к створке раковины, его извлекают щипчиками. Но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 вымывается из раковин. Теперь приступают к работе сортировщики. Сперва они отделяют от раковин перламутровые пластинки, известные в промышленности под названием беспримесных серебристых, неполноценных белых, неполноценных черных, которые продаются на вес по 125 и 150 килограммов в каждом ящике. Затем извлекают из раковины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 Блестит и иридирует ли камень перламутровым блеском, столь приятным для глаза? Особенно ценным считается жемчуг, представляющий собою шаровидный наплыв перламутра, иногда прикрепленный к раковине, но обычно образующийся внутри мягких тканей мантии, так называемый перлесвергес. Жемчужины эти образуются в складках тканей моллюски и покоятся там свободно. Они белого цвета и, большей частью, непрозрачные, но у некоторых жемчужин опаловые переливы цветов. Форма этих драгоценных жемчужин чаще всего сферическая или грушевидная. Сферические жемчужины идут на браслеты, грушевидные – на серьги. Этот сорт жемчуга самый ценный и продается поштучно. Жемчужины, прикрепленные к раковине и более неправильной формы,